Глава шестая Сэм сидел у окна, наигрывая что-то на стейнвее. На крышке пианино с болезненным выражением на морде лежал Акбар, раскормленный серый персидский кот. Персис приняла душ, переоделась в пижаму и вернулась в гостиную. Ее отец только что поднялся из книжного магазина. «Ты опоздала», — сказал Сэм. Персис подошла к отцу и поцеловала его в щеку. «А ты неисправим. Странно, что тебе удалось выйти из Агиария живым». Сэм что-то буркнул в ответ и направил коляску к обеденному столу. «Кришна!» — заревел он. Пузатый слуга испуганно вскочил с дивана, на котором только что мирно дремал, и, пошатываясь, побрел на кухню. Там он налил себе стакан воды из-под крана и начал греметь посудой. Раздался звонок. Персис открыла дверь и сразу же задохнулась в объятиях тёти Нуси и запахе духов Шанель, забившим ей нос. Персис, как я рада тебя видеть! Тётя Нуси только что вернулась в бомбей, проведя неделю с друзьями в понде Черри. Персис вдруг обнаружила, что вопреки здравому смыслу она тоже по ней соскучилась. Вообще Персис видела младшую сестру матери чаще, чем ей бы того хотелось. нуси поставила себе целью приходить на ужин два, а то и три раза в неделю, хотя никто ее не приглашал. Кроме того, она взяла на себя обязанность устроить, как она это называла, женские дела своей единственной племянницы, не без основания считая Сэма в этой области совершенно никчемным. Персис ценила ее усилия, но последние несколько лет тётя довольно неуклюже пыталась свести ее со своим единственным сыном Дарием. Недавние события положили конец этим планам. Дарий решил, что Персис его оскорбила и поспешил вернуться в Калькутту, где продолжил подниматься по служебной лестнице в известной компании. Нельзя сказать, что Дарий был некрасив или недостаточно умён. Просто Персис ни о чем не думала так мало, как о замужестве. Ей не хотелось расстраивать тетю, но скорее Сэм начал бы выступать в цирке, чем она вышла бы замуж за Дария. Нуси ввалилась в квартиру, шурша целым ворохом бумажных пакетов. «Подарки!» — объявила она. «Сэм, как поживаешь?» Тот угрюмо посмотрел на нее и рыгнул. «Как всегда неотразим». Носси залезла в один из пакетов и извлекла на свет комплект черного атласного кружевного белья. «Персис, это тебе. Сорочка без застежек. В Париже это сейчас страшно модно. Последний писк». «И почему она, по-твоему, должна захотеть надеть на себя такое?» поинтересовался Сэм. Сейчас, может, и не захочет, но со временем, когда выйдет замуж. Она выйдет замуж, когда будет готова. А я разве предлагаю ей выходить замуж сегодня? Сэм уже собирался разразиться очередной язвительной речью, но в этот момент Кришна сунул ему под нос тарелку с едой. Это был Дхансак, жаркое из ягненка с рисом. Персис ела быстро и молча, не обращая внимания на нескончаемую болтовню тети, которая принялась пересказывать свои южные приключения. Сэм посмотрел на дочь из-под густых бровей. «Ты что, опаздываешь на самолет? Не хочешь рассказать, как твой день?» Персис извинилась. В последнее время у них появилась привычка есть вместе каждый вечер и обсуждать новости у нее на службе. Сэм молча слушал ее рассказы, изредка давая свою оценку, обычно нелесную, болванам, с которыми, по его мнению, ей приходилось работать. Персис кратко описала ход расследования, начавшегося с утра в азиатском обществе. О безногой женщине на железной дороге она решила не упоминать. «Я как-то встречался с Форестер», — сказал Сэм. «Они с дружками думают, что их общество — это оплот Англии, где можно остановить время и оставить все по-прежнему. Ха!» «Мне она показалась довольно милой». «Ну и очень глупо», — пробормотал Сэм. «Ты знаешь, что в общество сначала не принимали индийцев? Только потом до них дошло, что если они хотят изучать Индию, все-таки придется общаться с местными. Сэм изменил мнение об англичанах с началом движения за независимость. Все детство и юность он относился к ним с глубочайшим уважением, но когда стало ясно, что колонизаторы пойдут на все, лишь бы удержать власть, он, как миллионы его современников, встал под знамена Ганди. Персис в раннем возрасте заразилась его революционным пылом, и позже когда она была уже взрослой, тоже прошла через стадию протеста и бунта. Не в последнюю очередь из-за смерти матери. Один из митингов, в котором участвовали Сэм и его беременная жена, закончился беспорядками. Спасаясь бегством, Сэм разбил машину, убил Санас и потерял управление собственными ногами. Он 20 лет скрывал от дочери правду, позволяя ей верить, что в случившемся напрямую виноваты британцы. Когда же он наконец признался, на Персис это почти не произвело впечатления. Прошло слишком много времени. Призрак матери перестал являться к ней по желанию, как в юности. Санас превратилась в воспоминание, которое неотступно преследовало ее отца, но для самой Персис — Было лишь мерцающей тенью на задворках сознания. Персис рассказала о Библии, которую Джон Хилли оставил в коробке, и о надписи на фарзаце. «Греческие слова означают «следуй за истиной». Я не могу разобраться с первой строчкой. Что значит имя? Что-то знакомое, но я никак не могу вспомнить откуда». Сэм наморщил лоб. Оба уставились в пространство, пытаясь справиться с загадкой. «Ах, это!» — произнесла Нусси, не отрывая глаз от тарелки. «Это Шекспир!» Сэм недоверчиво на нее посмотрел. «Хочешь сказать, ты знаешь, что это значит?» Нусси промокнула губы салфеткой. «Не надо смотреть на меня сверху вниз. Удивительно, что ты этого не знаешь. Я думала, ты хозяин книжного магазина». Сэм удивлённо раскрыл глаза. Было видно, как Нусси наслаждается моментом. Перси тронула ее за руку. «Расскажешь?» «Ну, это из Ромео и Джульетты?» Нусси прочистила горло. «Лишь это имя мне желает зла. Ты был собой, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут лицо и плечи, ноги, грудь и руки?» Неужто больше нет других имен. Что значит имя? «Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет?» Она широко улыбнулась. «Я играла Джульетту в школьном спектакле». Перси вспомнила эту цитату, но не очень отчётливо. Подростком она усердно читала Шекспира, но пьеса «Ромео и Джульетта» не входила в число ее любимых произведений. Она вспомнила сюжет. Как это может ей пригодиться? Цитата описывала размышления Джульетты. «Если бы Ромео носил любое имя, кроме Монтекки, на пути их любви не стояло бы никаких преград». Почему Хили написал эту строчку над двумя греческими словами? Акалатео Алитея, следуй за истиной». «Должна быть какая-то связь». «Раз уж мы заговорили о любви», — сказала Нусси, не глядя на Персис, «тебе в Агиарии случайно не встретился какой-нибудь подходящий молодой человек?» «Господи боже», — подавился Сэм. «Она пошла на похороны не для того, чтобы найти себе мужа». Нусси положила салфетку на стол. Через месяц Персис исполнится 28. Она не заводит ни с кем отношений, не приходит на мои званные вечера. Что прикажете делать? Как насчет не лезть не в свое дело? Нуси покраснела. Она моя единственная племянница. Это мой долг перед Санас. Она повернулась к Персис. Если не хочешь, чтобы я нашла тебе пару. Найди кого-нибудь подходящего сама? Кого-нибудь подходящего? Персис на ум невольно пришел, Арчи Блэкфинч. Сложно было представить себе кого-нибудь менее подходящего на взгляд тети Нуси, чем этот привлекательный неловкий англичанин. По индийским меркам Нуси была современной женщиной, но чтобы девушка из семьи парсов вышла за англичанина, немыслимо. «Женщина без мужа, как сад без садовника», — продолжала Нуси. Персис бросила салфетку на стол и встала. «Пойду вниз, поищу Ромео и Джульетту». «Что ты наделала?» — рявкнул на носи Сэм. Персис поцеловала тетю в лоб, а потом по задней лестнице спустилась в книжный магазин. Сквозь эркерные окна внутрь проникал призрачный свет уличных фонарей, Отец Персис, как до того его отец, считал, что ставни здесь ни к чему. Во время многочисленных восстаний, то и дело вспыхивавших в Бомбии, стекла не раз разбивали, но Сэм отказывался прятаться за заслонкой из стали. Он считал, что это испортит облик магазина, потому что не будет сочетаться с дорическими колоннами из желтого песчаника, декоративным фризом, изображающим бравых героев из зероастрийской мифологии и парой каменных грифов на высоких постаментах у входа. Персис принялась бродить между книжных шкафов. Порядок в магазине ее отец тоже считал излишним. Он сам знал, где что хранится, и больше его ничего не волновало. Такая система работала, на удивление, хорошо. У Сэма было немало довольных, постоянных клиентов. Даже во время войны находилось множество покупателей. Для Персис же магазин был убежищем, местом, где можно спрятаться от проблем, связанных с поиском своего места в мире. Она была единственным ребенком, росла без матери, держалась насмешливо и независимо, поэтому неудивительно, что друзей у нее было очень немного. Одиночество стало ее образом жизни. Персис вспомнила спартанскую обстановку в доме Хилли. Вот уж кто знал толк в одиночестве. Она дошла до секции классики, пробежалась пальцами по корешкам книг и, наконец, нашла полное собрание сочинений Шекспира издательства Оксфордского университета. Персис направилась в переднюю часть магазина и там села за отцовскую стойку. Акбар, тоже спустившийся в магазин, свернулся в клубок на полу у входа и не сводил с Персис потусторонних зеленых глаз. Персис открыла книгу на нужном месте. «Ромео и Джульетта», «Акт второй», «Сцена вторая». И некоторое время читала, но не нашла для себя ничего нового — Если Хили и оставил здесь зашифрованное послание, ей не удавалось его разгадать. Она встала и вернула Шекспира на полку. И вдруг ей в голову пришла еще одна мысль. Персис направилась в секцию, посвященную военной литературе. Там она быстро нашла то, что искала. Военные эмблемы Британской империи, от Англо-Бурской войны до Второй мировой. Персис положила толстую книгу на стойку, закрыла глаза и попробовала вспомнить, как в точности выглядела брошка, которую они нашли рядом с телом женщины у железной дороги. Чуть больше дюйма в высоту, меч, арбалет, пылающее солнце, а наверху красно-золотая корона. Именно корона подала ей идею. В английской школе, где она училась, она видела множество таких корон. Даже эмблема самой школы представляла собой корону над латинской цитатой. Вместе с Персис училась девочка по имени Фелисити, и её отец служил в британском воздушном флоте. Он погиб в бою, и несколько недель после этого Фелисити носила военную брошь, пока мама не забрала ее из школы, и они не вернулись в Англию. Нужная эмблема нашлась на одной из последних страниц. Аккуратное цветное изображение и рядом краткое описание. Эмблема базы самолетов разведчиков Аэродрома Королевских военно-воздушных сил Уайтон. На фоне палящего солнца изображены арбалет, направленный вниз, и меч, направленный вверх, сопровождающийся надписью на латыни «Verum экскуиро «Ищи правду». Аэродром Уайтон использовался для военных целей с 1916 года, сначала Королевским летным корпусом, затем его преемником — Королевскими военно-воздушными силами. Во время Первой, а позже и Второй мировых войн здесь размещалось множество военных подразделений. «Ищи правду». «Верум экскуиро». Персис поразила, как эти слова перекликались с надписью оставленной Хиле «Следуй за истиной». Непонятно, была ли эта информация хоть чем-то полезна. Интуиция подсказывала, что женщина с железной дороги у Уайтани не служила, хотя наверняка утверждать это было нельзя. Откуда еще у нее могла быть эта брошь? Подарок возлюбленного? Персис слышала о таких брошках на память. На руке женщины не было обручального кольца, но оно запросто могло пропасть в ночной темноте. Надо не забыть поговорить с рабочим, который обнаружил тело. Персис вспомнила о Фернандесе. «Сет поручил это дело мне». Она подавила вскипающий гнев. Возможно, женщина хранила эту брошь как воспоминание о ком-то, кого уже не было в живых. Важнее всего было то, поможет ли это установить ее личность. По улице грохоча проехал велосипед. Акбар вскочил с пола и зашипел на оконное стекло. Персис потянулась к телефону на отцовской стойке и набрала номер. «Да, это я» сказала она. Персис. Радость Блэкфинча, отчётливо доносящаяся через трубку, напоминала влажное собачье приветствие. Мне нужна твоя помощь. Она быстро описала страшную находку у железной дороги. Можешь снять у нее отпечатки пальцев и проверить, нет ли о ней какой-нибудь информации. Будет сделано. А еще... «Можешь позвонить Пхуми и спросить, получится ли у него провести вскрытие завтра?» Радж Пхуми был главным судмедэкспертом Бомбея и другом Арчи Блэкфинча. «Откуда такая спешка? Можешь или нет?» Персис представила, как Блэкфинч хмурится. «Это было довольно грубо. Чем-то это дело тебя зацепило». Разумеется, он был прав. За короткое время знакомства они научились хорошо понимать друг друга. Помолчав немного, Блэк Финч сказал, «Я ему позвоню. Он мне должен. И еще кое-что. Позволишь пригласить тебя завтра на ужин?» Персис замялась. Не то чтобы предложение поужинать с англичанином было ей неприятно. Дело было в смущении, которое она испытывала каждый раз, когда он находился рядом. Ее приоритеты были ясны. Если не другим, то, во всяком случае, ей самой. Звание первой женщины-инспектора в Индии не особенно ее волновало. А вот карьера — другое дело. Она не хотела впутываться в романтические отношения, особенно в такие, которые могут повлиять на ее образ в глазах окружающих. Раньше Персис не беспокоилась о чужом мнении — Но в последние несколько месяцев люди не уставали напоминать, что она стала символом, и любое ее действие вызывало одобрение или осуждение на национальном уровне. Вступить в связь с англичанином — это было недопустимо. Ее мгновенно причислят к тем индианкам, женщинам, которые ложились в постель к британским хозяевам, пока их соотечественники умирали. С другой стороны, у Персис был вопрос профессионального характера, который она хотела бы обсудить. Блэк -финч умел общаться с людьми не лучше верблюда, но в его уме и обширных познаниях в криминалистике сомнений не было. «Да, хорошо». «Отлично. Тогда скажем, в восемь вечера у Уэйсайде?» Идет. Позже лежа в кровати рядом с акбаром, свернувшимся под хлопковой простыней, Персис размышляла о женщине на железной дороге. Кто она? Что за экзистенциальный ужас толкнул ее на смерть в таком юном возрасте? С этими мрачными мыслями Персис погрузилась в тревожный сон.